Я не снял копии из записки, а содержание ее можно однако судить по моим замечаниям на полях, которые я здесь привожу. Страница первая. Претензия на то, чтобы предостережение Его Королевского Высочества уравновешивало решение короля, принятое после серьезного и тщательного обсуждения, придает его положению и опытности несоответствующие им значение по сравнению с положением и опытностью монарха и отца. Никто не может подумать. что его королевское высочество принимал участие в актроировании, ибо всем известно, что кронпринц не голосует в министерстве, и что официальное положение, какое занимал обычно в прежние времена наследник престола, стало после принятия Конституции невозможным. Поэтому опровержение, сделанное в Данциге, было излишним. Страница вторая. Свобода решения его королевского высочества не потерпит ущерба от того, что его королевское высочество присутствует на заседаниях и, выслушивая мнение других и высказывая свое собственное, находится в курсе государственных дел, что составляет обязанность каждого наследника престола. Исполнение этой обязанности, если о том станет известно в печати, может создать повсюду только хорошее мнение о добросовестности, с какой кронпринц готовится к своей высокой и серьезной миссии. Слова со связанными руками и тому подобное не имеют никакого смысла. Страница вторая. Страна никоим образом не может прийти к мысли отождествить его королевское высочество с министерством, ибо страна знает, что кронпринц не призван принимать официальное участие в решениях. К сожалению, позиция, которую занял его королевское высочество против короны, достаточно известна в стране. Каждый отец семейства, какой бы партии он ни принадлежал, открыто осуждает эту позицию, как пренебрежение отцовским авторитетом, неуважение к которому оскорбляет чувства и обычаи. Ничто не могло бы сильнее повредить в общественном мнении его королевскому высочеству, как обнародование этого мемуара. Священники произносят уже в стране проповеди на тему из второй книги Самуила, глава 15 стихи 3 и 4. Страница 2. «Положение его королевского высочества» во всяком случае, весьма ложные, ибо наследник престола не призван к тому, чтобы водружать знамя оппозиции против короля и отца, его долг выйти из этого положения может быть выполнен лишь путем возвращения к нормальному положению. Страница третья. Конфликта между одним долгом и другим нет, так как первый долг созданным самим. Забота о будущем Пруссии лежит на короле, а не на кронпринце, а сделана ли ошибка, из чьей стороны, это покажет будущее. В тех случаях, когда взгляд его величества находится в противоречии со взглядами кронпринца, мнение первого всегда решает. Следовательно, никакого конфликта нет. Его королевское высочество сам признает, что в нашей конституции нет места для оппозиции со стороны наследника престола. Страница четвертая. Оппозиция внутри Совета не исключает повиновения Его Величеству, коль скоро решения уже приняты. Министры тоже возражают, если они придерживаются иного мнения, тем не менее они повинуются решению короля. Здесь на полях рукой короля приписано, если это не противоречит их совести, хотя им приходится самим выполнять то, против чего они боролись. Страница четвертая. Если его королевскому высочеству известно, что министры действуют согласно желаниям короля, то его королевское высочество не может заблуждаться также и насчет того, что оппозиция наследника престола направлена против самого царствующего короля. Страница пятая. К тому, чтобы предпринимать борьбу против воли короля, кронпринц совершенно не призван и не правомочен именно потому, что его королевское высочество не занимает никакого официального положения.